Легенда племени северян Сказка о заколдованном князе Давным-давно, в незапамятные времена, пришло с востока на Дон мощное и сильное племя савиров-северян. Был у них князь по имени Глеб, которому нравилось носить всё чёрное. Чёрные доспехи, чёрную папаху, и коней любил он чёрных. Потому была дана ему кличка «Глеб Чёрный». Заложил он рядом с северским донцом на огромном холме свою столицу. Назвали люди этот город черниговом в честь Греба Черного. Строили столичный град, обносили его оборонительными крепкими стенами и подымали мощные башни, а на высоком холме решил князь поставить свой замок-терем. Поднялся он на этот холм и увидел большую и красивую березу. «Что делать?» – подумал князь. Не нужна мне здесь эта береза. Надо бы ее убрать, да построить свой дом. Позвал он ведунов, чтобы попросить у них совета. Пришли волхвы на холм, посмотрели на дерево и ответили Глебу Черному. Князь, найди себе другое место. Не обижай великую царицу берез. Если эту красавицу тронешь, плохо тебе будет. Подумал Глеб и решил все-таки нарушить совет собравшихся. Что ж, сам будешь отвечать перед великой царицей. Покачали головами ведуны и ушли. Приказал князь срубить березку, а на ее месте терем поставить. Отстроил Глеб Черный свои хоромы, воздвиг чернигов, а вокруг него возвели северяне и другие города. Стали савиры одним из самых сильных русских племен. Все дрожали перед северянами, и византийцы, и далекие арабы. Шло время. А счастье князю так и не приходило. Были у него жены любимые, но ни одна не могла родить ему ребенка. Закрученился Глеб. Не знал, что делать. Пришел он снова к ведунам и спросил. «Подскажите мне, мудрые, как оставить после себя наследника своих трудов? У меня три жены, и ни от одной нет детища Может, это я во всем виноват? Может, женщины здесь ни при чем? Дайте совет». «Что делать, как помочь моей беде?» Посмотрели жрецы на князя, вздохнули и ответили. «Езжай к великой царице Березе, поклонись ей и попроси у нее прощения за убитую дочь. Если она простит тебя, то родится наследник». Вздохнул Глеб, поблагодарил их, сел на вороного коня и поскакал в ту сторону, какую ему показали. «Долго ли ехал, коротко ли?» Приехал Глеб Черный к тому месту, которое ему указали. Стоит громадный холм. Растет на нем гигантская береза, царица всех берез, всех лесов, лугов и полей. Поднялся князь к березе, поклонился ей. Встал на колени и сказал. «Не послушался я своих ведунов, которые мне правду говорили, предупреждали. Обидел я тебя жестоко». «Прости, что убил твою дочь, которая росла на том холме, где сейчас стоит Чернигов». Зашелестела береза, опустила свои ветви к Глебу и промолвила. «Я прощаю тебя, князь. Нет в моем сердце зла на тебя. Ты ведь хотел построить город, поэтому не печалься и отправляйся домой. Там ждет тебя великая радость. Родит одна из твоих жен сына и придет к тебе счастье. Но запомни то, что я тебе скажу. Как только ему исполнится три месяца, привези его ко мне сюда, чтобы получил он от меня благословение. И тогда княжича ни одна сила, ни одно зло не сможет сокрушить. Но если ты забудешь мой наказ, то можешь потерять его». Обрадовался князь, поклонился березе, вскочил на своего коня и помчался домой. Прискакал он к себе, зашел в терем, Подходит к нему одна из жен и говорит, «Знаешь, Глеб, а я дитя твое ношу, и скоро оно родится». Объявил тогда князь грандиозный праздник. Все обрадовались новости и жены, и слуги, и уже решать стали, кто нянчить будет, кто обучать будет всяким премудростям. Стали гостей звать созывать, пиры собирать. Так закружился в веселье Глеб Черный, что забыл наказ березы – привести ей сына на благословение». Пришло время. Родился сыну князя, как и обещала ему царица Береза. Всем был хорош паренек, красивый, здоровый, крепкий, лучше и не надо. Глеб обрадовался пуще прежнего. Закатил пир, снова пели песни и водили хороводы во всех северских деревнях, и в Новгороде Северском, и в Путивле, и в других городах княжества. Все радовались наследнику, который стал любимей, чем сам князь. Прошел один месяц, за ним другой. Наконец, третий. Только тогда вспомнил Глеб Черный о наказе березы. Схватил он свое дитя. Помчался на самом быстром коне к холму и упал перед царицей на колени. «Прости, великое и могучее, опоздал я, опоздал всего на три дня». Но промолчала береза. Не опустились ее ветви, не услышала она князя. Развернула печаленный Глеб коня, Да и возвратился без благословения в свое княжество. Оставил он все дела. Стал за сыном присматривать, беречь его, чтобы не потерять. А сын рос, быстро развиваясь и умом, и телом. Наконец, вырос, прошел всю воинскую подготовку, постиг все княжеские науки управления. Разговаривал на всех языках, известных вокруг княжества. Любили его учителя, товарищи, друзья. каждый из жен Глеба родным сыном считала. Но крепче всех отец был к нему привязан. И стал забывать князь о той беде, которая должна отнять у него счастье, отнять княжича, его единственное детище. И вот исполнилось сыну 18 лет. Собрал князь на совет всех бояр, решил часть власти передать наследнику, чтобы научился сын управлять своим княжеством и стал полноправным правителем. Жрецы не протестовали и другого князя не предлагали. Не стали выбирать и из бояр, хотя там парни были не хуже. И также могли стать стоящими князьями. Да и люди очень любили княжича. Все знали, что так и должно быть. И не из-за того, что Глеб настаивал на своём выборе. А потому, что такова была воля народа. На том и порешили. Собралось население на пир. Сидит Глеб Чёрный на своём троне. Сидят бояре вокруг князя на своих креслах, с ним в вровень. Длинный ковер простирается от трона через всю залу. И заходит на него молодой княжич, весь в белом. Он должен подойти к отцу, встать на колени перед ним, всеми князьями и боярами. Тогда Глеб Черный возложит на него венец власти, а собравшиеся поздравят его. И только опустился на колени княжич, как вдруг упала с потолка огромная, черная, как смоль птица. Обернулась она в женщину, Обняла парня своими большими крыльями и исчезла. Исчез ней и княжич. Не выдержал Глеб Черный такого удара, упал без сознания. Не вынесли этого горя жена князя. Одна за другой ушли к предкам. Оказался Глеб один-одинешенек, старик, у которого никого не осталось рядом, ни любимой женщины, ни близкого друга. Все его бросили. Все отошли, поскольку знали, что он нарушил наказ царицы березы. Потеряв надежду, Глеб Черный созвал всех ведунов в княжестве и спросил их. «Жрецы, вы же знаете все. Прошу у вас совета. Что мне делать? Как мне спасти своего сына? Где его искать? Что будет со мной, что произойдет с княжеством?» Думали волхвы, качали головами. Не знали, что ответить. Наконец, встал самый мудрый из них, поклонился князю и сказал… «Ты, Глеб, что ни говори, сам виноват в своей беде. С самого начала надо было нас слушаться. Теперь в одном тебе спасение — дорога к березе. Вымыли у нее правду о сыне, лишь царица знает, что с ним». Сел князь на коня, угрюмый, состарившийся. Уехал он, не торопясь, убитый горем, к березе. Наконец подскакал к знакомому холму, взобрался на него — Подошел к священному дереву. Упал перед ним на колени и стал просить. «О, великая могучая царица! Скажи, как мне жить дальше?» Все бояре, узнав, что я сделал великое горе княжеству, от меня отошли. Все друзья и близкие отвернулись. Все любящие отказались. Все жены одна за другой ушли к предкам, потому что из-за меня исчез тот, кого все любили. «Посоветуй, как спасти сына? Жив ли княжич?» Только он может вернуть счастье нашему народу, княжеству и мне. Закачалась береза, опустила ветви, стала ими гладить по голове князя и успокаивать. «Выслушай меня внимательно, Глеб», — сказала она. «Я знаю, где твой сын, и нет большой беды в том, что он исчез. Княжесть жив, и ты можешь его вернуть, только ждать тебе придется долго». Похитила его дочь самой богини смерти, Мары. Унесла она княжича в дремучий лес, где растут только ели да сосны, и стоит ее дворец. Живет он в тереме и общается со служанкой колдуньей и с дочерью Мары. Служит твой сын ей, как муж, но ничего из своего прошлого не помнит. Не знает он даже своего имени. Но есть одна надежда, которая может тебе помочь». Десять лет живет дочь Мары с княжичем, а потом на десять лет улетает к своей матери на небеса. И вот в этот период парень останется один. Если он найдет за это время себе девушку, которая по-настоящему его полюбит, тогда вспомнит княжич, кем является, и возвратится к тебе твой сын. Проси Создателя, проси Ладу-матушку, чтобы она помогла ему встретить девушку, которая сможет его спасти истинной любовью. Шло время. Год, второй, третий. Прошли десять лет. Живет несчастный княжич во дворце одиноко. Дочь Мары, черная красавица и ведьма, дает ему приказы, он безропотно их выполняет. Ее старая служанка, как и госпожа, распоряжается им. Ходит парень на охоту, выполняет всю работу по дому, какую не скажут. Но ничего не помнит княжич, ни как его зовут, никто он и откуда как не селился, а пусто было в его памяти. В один из дней вызвала к себе черная красавица мужа и говорит, «Послушай меня, муж, я сейчас улечу к своей матери на 10 лет. Твоей хозяйкой в это время будет моя служанка. Во всем ее слушайся и повинуйся, не прикослови». Собралась дочь Мары и унеслась под громы молнии в синие небеса. Остался парень один. Чувствовал он, что могут быть какие-то перемены. Смотрел в окно днём и ночью. Наступила весна. Распахнул окно княжич, чтобы встретить её. Посмотреть пробуждение жизни в лесу. Услышать пение птиц. Увидеть, как летают первые насекомые. Бабочки, пчёлы, шмели. Вдруг на подоконник сел голубь. А в клюве у него была веточка. Веточка берёзы. Ни одной березки не росло вокруг, одни ели, елки и сосны. Взял княжеч веточку птицы и дала ему эта веточка силу. Увидел он свет и свое детство. Три женщины его обнимают, играют с ним. Отец сажает его на коня, а сын целует родителя и обхватывает руками. Заскочила в комнату ведьма, выхватила у него веточку, отклистала его по щекам березкой и бросила ее в огонь. «Не смей, слышишь?» «Не имеешь права! Слушайся меня, как тебе госпожа приказала!» Рассмеялась ему в лицо и ушла во свояси. «Что ж делать? Пойду гулять!» – вздохнул княжич. Ходил парень по лесу, вспоминая все, что показала ему веточка. Понял он, что береза может дать ему свет и рассказать всю правду. Стал искать это дерево князь, но нигде не мог найти. Обошел парень много чищев, лесов и рощ. Видел лосей, медведей, множество другого зверя, но нигде не мог найти березку. Однажды вышел он на поляну и увидел девушек. Они водили хороводы и пели песни лади. И удивился княжич, что где-то здесь живут эти красавицы. Стоит парень, смотрит на них. Подошла к нему одна из девушек и спросила, «Кто ты?» Ответил княжич, «Я не знаю, кто я». «Как не знаешь? А где ты живёшь?» «Я живу далеко отсюда, во дворце. А откуда вы появились на этой поляне?» «Мы собрались из разных деревень и пришли сюда на волшебное место силы». Развернулся парень. Решил уйти. А девушка спрашивает. «Ты куда пойдёшь?» «Я пойду домой. Больше мне некуда идти. Возьми меня с собой. Ты мне очень нравишься. Я хочу быть с тобой». Взял княжесть девушку за руку и повел ее к себе в терем. Пришли они к дворцу, зашли в дом. Увидела ведьма парня с девушкой и захохотала от злобы. «Ну вот, не успела хозяйка из дома, как ты себе уже девку привел!» Вздохнув, посмотрел княжесть на старуху. И стали они жить втроем. Полюбила девушка парня. Старалась изо всех сил, чтобы разбудить в нем любовь. Она ухаживала за ним, стирала, готовила. Даже хорошо относилась к лютой колдунии. Но ведьма в ответ на её старания только ухмылялась. Шло время. Но парень вёл себя, как ни в чём не бывало. Улыбался, что-то пытался делать. Выполнял все указания и просьбы девушки, а она всё ждала. Ждала, что в его глазах появится хоть какая-то искорка любви. Но видела только дружеское отношение. Красавица была для него просто милым другом, добрым человеком хорошим собеседником, и ничего в его душе к ней не менялось. Так прошел год. Вот однажды, вставь до рассвета, собрав потихоньку вещи, девушка подошла к спящему княжичу, поцеловала его в лоб и ушла. Проснувшись, парень увидел, что покинула его красавица. Никогда к нему не вернется. Понял князь тогда, что он странный, что не может он жить, как все люди, что никому он не нужен даже эта девушка от него ушла. Так просидел княжеч год, не открывая окон, не выходя из дворца, лишь наблюдая в окошко, как идет лесная жизнь. Наконец, наступила весна. Все живое пробуждалось и тянулось к свету. Пошли первые теплые весенние дожди. Подул ласковый ветер, небо посветлело, а солнышко, набирая силу, прогревало землю. И решил князь снова открыть оконце посмотреть весну, впустить ее в свою темную комнату. И когда стал он открывать его, вдруг снова, как прошлой весной, сел на подоконник голубь, а в клювике у него была веточка березы, схватил княжесть веточку и увидел свою юность. Теперь он рассматривал, как седлает своего коня, стреляет из лука, бегает на перегонки с парнями, прыгает через костры, водит хороводы и поет с девушками песни. Все это он разглядел, но тут неслышно к нему подошла ведьма, отобрала березку, отхлестала ею парня по щекам и опять бросила в огонь. И ушла, злорадно хохоча. Княжи снова бросился в лес, зная, что надо найти березу, во что бы то ни стало, но для этого надо приложить огромные усилия. Не понимал князь, что был заколдован, и куда бы он ни ходил, где бы ни появлялся, не найти ему заветного дерева. Проходили дни, недели. Парень совсем выбился из сил, и он стал терять надежду на то, что когда-нибудь найдётся берёза. Незаметно, ноги его вновь привели на знакомую поляну. Ещё раз увидел хоровод девушек и услышал он их песни. Снова подошла к нему одна из красавиц и выбрала своим мужем. Так, как и тогда, привел её во дворец князь. Долго смеялась над ним служанка. И ухо лисовы под потолком дворца. Изо всех сил любила девица этого парня. Старалась ему во всем угодить. Но как ни билась девушка, ничем помочь ему не могла. Видела она, что не оттаивает его душа, не просыпается. Так прошло два года. Собралась эта красавица тихо ночью. Сложила свои пожитки. И ушла. Так же, как и первая девушка. Навсегда. Искать свое счастье с другим парнем. Остался юноша, один-одинешенник, и решил уже никуда не ходить. Два года просидел он во дворце в своей комнате, ожидая, когда прилетит его жена, которая им управляла. Все ему стало безразлично, не знал княжеч, как жить дальше. Шли месяцы, прошла зима, наконец, снова наступила весна. И снова открыл княжеч окно, и на подоконник сел голубь Светочка Березы. Подхватил княжеч Березку, Крепко сжал в руке и увидел тронный зал, где на него должны надеть венец и как падает на него огромная черная птица. В этот момент ворвалась в комнату старуха. Хотела отнять у парня березку. Но крепко сжимал ее княжич, а ведьму своими сильными руками выставил за двери комнаты. Потом он спрятал веточку березы в своих вещах. Крепко задумался парень и решил, что раз он все-таки какой-то князь, Раз ему хотели надеть венец власти, значит, ему надо найти отца и мать, и всех, кого он видел. Но княжич так и не вспомнил, как его зовут. Он не знал, куда идти и где искать свой дом. Снова отправился князь в дорогу. Теперь парень шел разыскивать уже не березу, а свой родной Чернигов, но не видал он, как выглядит город. Княжич искал те места, что показала ему веточка, но не встречал их только тёмный лес его окружал. Он облазил все места в округе, заходил в самые страшные дебри, перебирался через болота и непролазные чищобы. Долго путешествовал князь, пока ноги сами не вывели его на знакомое место – волшебную поляну. Снова увидел он девушек, которые пели песни и водили хороводы. Также подошла к нему красавица и выбрала, как две предыдущие. Пришла она за ним к дворцу Мары, Старая ведьма, встретив их на пороге, злобно захохотала над князем. «Ну что, уже третью привёл? Давай-давай, посмотрим, сколько эта девица с тобой будет. Сразу сбежит или тоже годик-другой подождёт». Показал парень девушке хозяйство, а сам ушёл с тяжёлыми мыслями в свою комнату. Стала красавица княжечу помогать. Всё стирала, убирала, готовила. Ни в чём ему не отказывала, в беседах отвлекала его от горьких размышлений. Так прошел год, за ним другой. Начала девушка понимать, что с парнем что-то происходит не то, нет в нем любви к ней, хотя видно было, как он старается и делает все возможное, чтобы девушке было хорошо. Полюбила девица княжича так сильно, что не могла она уйти куда-то, к тому, кто обожал бы ее. Она была счастлива своей любовью и понимала, что любит его и такого, не знающего даже своего имени. Он был добрый и близкий для нее, и родной. Девушка знала, что никуда от него не денется, будет с ним всю жизнь и поет за ним куда угодно. Только она осознала не сразу, что силы ее любви недостаточно, чтобы его разбудить и поднять до уровня понимания того, кто он есть. Не хватает силы ее сердца для воскрешения княжеча заново. Стала понимать девушка, что не годится она ему в жены, Не потому, что он ей не нужен, а от того, что она ему не подходит. И начала девушка разочаровываться в себе, в своей любви, в своих чувствах. Она стала ощущать себя негодной, которая не может помочь хорошему человеку. Девица понимала, что парень заколдован, что из него ушла жизнь, что он подчинен какой-то страшной силе, а эту силу своей любовью она преодолеть не может. Тогда решила девушка покинуть князя, Но не для того, чтобы устроить свою жизнь, а для того, чтобы помочь парню. Может, придет к нему та красавица, которая полюбит его во много раз сильнее, чем она. Даст ему силу, которая сможет разбудить его, и у княжеча сложится полноценная жизнь. Сама она решила доживать свой век одна, с отцом и матерью, помнить его и любить. Когда девушка стала собирать вещи, то решила взять хотя бы что-то на память о нем, и наткнулась на засохшую березку. Рассмотрела она веточку, удивилась и решила спросить о ней парня. Нашла княжича красавица во дворе. Он сидел и смотрел задумчиво в небо. Показала на веточку девушка и спросила. «Скажи мне, почему ты хранишь ее и для чего?» Рассказал ей княжич свою историю, ничего не утаивая. А потом спросил. «Ты можешь мне подсказать, где найти березу?» Я обошел все места в округе, но нигде не видел ее. «Я знаю, где отыскать эти деревья. Там, откуда я родом, отсюда это много верстниц по реке. Стоит на холме целая роща берез». Встрепенулся княжич. «Помоги мне найти березы. Тогда я пойму, кто я и откуда, вспомню, где находится мой дом. Когда я увижу березу, я смогу заново родиться». Задумалась девушка. «А ведь я хотела уйти, может, не делать этого? Лучше помочь парню, отвести его в березовую рощу. Возможно, это единственное, что я смогу для него сделать». Согласилась красавица помочь князю. Обрадовался княжич, обнял девушку и попросил ее собирать вещи в дорогу. Ночью взяли они по посоху и сбежали из дворца дочери Мары. Добрались до реки и отправились вниз по течению. Долго не держали свой путь, обходя бурелом и переходя речушки, пробираясь сквозь заросли. Наконец, кончились тёмные леса, раступились деревья и увидел княже с девушкой рощу. Огромные деревья стояли на холме. Окинул взглядом парень берёзы, бросился к ним, чтобы понять, в конце концов, кто он, как звать и где его дом. Вдруг поднялся ураганный ветер. Потемнело вокруг, загремел гром, Раздался страшный крик и шум. Обернулся князь и увидел ту самую черную птицу, что унесла его когда-то из дома. И когда птица уже намеревалась схватить княжича, разлилась по всей округе песни берез. Хор деревьев был настолько мощный и сильный, что заглушил рев птицы и удары грома. Осмотрелся парень и увидел, что от волшебной песни деревьев рассыпалась птица на куски, которые тотчас загорелись и превратились в пыль. Понял князь, что гимн берез спас его. Вспомнил он свое прошлое, кто он, откуда. Вспомнил отца и трех матерей. Вспомнил город Чернигов и как добраться до него. Обрадовался, кинулся княжесть к девушке, но нигде не мог ее найти. Он нашел ее деревню, но она оказалась пустой и покинутой. Кого не встречал по дороге князь, никто не мог ответить на его вопросы. Где та красавица, что спасла ему жизнь, куда ушла вся деревня? Тогда решил он найти отца и свой город. Понял, княжич, что чем скорее он это сделает, тем быстрее найдет и поможет своей спасительнице. Узнал у добрых людей князь, в какой стороне Чернигов, и отправился домой. Шел он днем, по ночам отдыхая в деревнях. Лишь отсветало, как снова собирался он в путь. так Добрался князь до дома. Открыл ворота дворца своими могучими руками. Удивились стражники, что за богатырь пришел. Стал народ спрашивать, кто он и откуда. Услышал отец шум во дворе, вышел из терема. Увидел сына, бросился к нему навстречу и расплакался. Заключил в объятия княжечь батюшку и говорит. Понимаешь, отец, я вернулся, я все вспомню, но мне нужно найти ту девушку-красавицу что спасла меня и привела к роще берез. Березы выручили меня, защитив волшебной песней, которая уничтожила черную птицу. Но как только превратилась ведьма в пыль, девушка исчезла. Я обошел всю округу, но никто не знает, где ее искать. С ней случилось горе, я это знаю. Ей нужно помочь, пока она не погибла. Посмотрел отец сквозь слезы на своего сына и сказал. Знаешь, сынок, У тебя благородное сердце. Я бы никуда не стал тебя от себя отпускать. Ты заслужил быть правителем нашего города и народа. Поэтому собирайся. Мы поедем на совет». Оседлав двух коней, богатыри поехали к березе. Прискакали к холму. Подошли к великой и могучей царице и поклонились ей. Улыбнулась береза, опустила ветви. «Вот и дождалась я вас. Отец с сыном снова вместе» как я и обещала тебе, Глеб. Но почему твой сын печален? Чем я могу еще вам помочь?» Рассказал ей молодой князь все, что с ним приключилось в роще, как спасла его девушка от страшных чар дочери Мары. И теперь он не знает, где искать эту красавицу и как спасти от беды. Вздохнула царица берез, погладила по голове княжича веткой и ответила. «Знаю я о том, что спасли тебя мои сестры своей волшебной песней» гимном света. Остановила наша магия силу Мары, ее чары. Но пока все это происходило, злобный морок, брат Мары, похитил девушку. Теперь томится она в его глубоком подземелье. Ждет тебя, колдун, чтобы сразить своим страшным огненным мечом. Испугался отец за княжича и измолился. «Сын мой, куда ты поедешь? Только мы встретились через столько лет, как снова ты меня покидаешь». Послушала березу плач расстроенного отца. Покачала своими ветками и говорит. Глеб, твой сын благая родина и добр. У него мужественное сердце, которое по-настоящему любит ту, что его спасла. Отпусти, княжича, и я помогу ему. Рядом с моими корнями спрятан меч-кладенец, он пострашнее огненного меча-морока. Пусть князь возьмет его. Когда он вернется с победы, вы положите оружие на место. Выкопали отец с сыном меч-кладенец. Взял воин оружие в руки, попробовал его и произнес. «Вот с этим мечом можно смело сражаться не только с Мороком, но и с самим кощеем Поклонился князь Березе, поблагодарил за подарок и помчались домой отец с сыном. Через день собрался князь в дорогу. Оделся, как истинный русский воин, облачился в кольчугу и панцирь. На голову надел шелом, на пояс повесил меч-кладенец сел на самого быстрого и могучего коня и отправился в путь. Много препятствий преодолел богатырь. Переплыл бурное море, прошел знойную пустыню, перевалил высокие до небес горы, пока не увидел вдали замок Морока. Его страшный дворец высился среди огромной каменной пустыни. Благодаря коню богатырскому справился князь с преградами. Подъехал он к замку, взял рог, протрубил вызов Мороку на поединок. Выпрохнул навстречу богатырю колдун на черном страшном коне. Засмеялся жутким смехом. «Вот ты и пришел, чтобы погибнуть ужасной смертью здесь, перед моим дворцом!» Встретился княжец со своим врагом в смертном бою. Долго бились, как люди, но ни один не мог одолеть другого. Как ни старался Морок, а сил ему не хватало, стал он уставать. Тогда превратился колдун в огромного коршуна. Видя это... Обратился князь своим сердцем к земле матушке да к мечу-кладенцу. Стал он соколом небесным. Снова дерутся богатыри насмерть, но уже в небесах. Сокол с коршуном налетают друг на друга, бьют, рвут до крови соперника. Долго они так сражались. Уже день прошел, ночь прошла. Утро наступило. А ни один из них не сдается. Вся земля покрылась перьями и пухом. В конце концов не выдержал коршун. Рухнул на землю и превратился в огромного тигра. Следом за ним, обратившись всей своей душою к богине любви Лади, упал на землю сокол и стал бурым, гигантским медведем. Стал медведь драться с тигром. Вся земля дрожала, шерсть и кровь летели во все стороны. До последнего держался морок, но все равно не выстоял перед медведем. Бросился он к лесу, хотел спастись черной чаще. Тогда догнал медведь тигра. Но обратился злой колдун в огненный смерч, Запылало всё вокруг. А медведя богиня любви превратила в воду, которая залила бушующее пламя. Погас огонь. Погиб морок. Встал из воды русский богатырь. Огляделся по сторонам. Нет злых чар. Нет ни огня, ни колдуна. Исчезла каменная пустыня, и замок морока развалился. Остались лишь руины. Скочил воин на коня, понёсся к остаткам дворца. Долго бродил среди них княжичь пока не увидел прикованную к цепям девушку. Сорвал с неё он цепи, и упала измождённая красавица на его руки. А когда пришла в себя, посмотрела на него ласковыми глазами. А княжич спрашивает. «Скажи мне, спасительница, откуда у меня такая сила? Как мне удалось совершить невозможное?» Улыбнулась красавица, обняла его и прошептала. «Твоя сила родилась из твоей любви ко мне» которую я смогла разбудить своим горячим сердцем, и которую никто и ничто не может разрушить.